Глава 8. Около половины шестого, еще до закрытия городских ворот, Делагерш опять вернулся в супрефектуру. Теперь, когда он знал, что сражение проиграно, его сильно тревожила мысль о последствиях катастрофы. Чуть не три часа провел он тут, прохаживаясь по мощенному двору, выжидая и расспрашивая встречных офицеров. Из этих источников ему стали известны важные события дня, чередовавшиеся с необыкновенной быстротой. Просьба об отставке, поданная и потом взятая обратно генералом Вимпфеном. Полученные им от императора полномочия вести переговоры с главной прусской квартирой о капитуляции, стараясь заключить перемирие на более выгодных для побежденной армии условиях. Наконец, созыв военного совета с целью решить, нельзя ли еще продолжать борьбу, защищая Седанскую крепость. Во время этого совета, в котором участвовало около 20 высших военных чинов, Делагерш сто раз поднимался по ступеням подъезда, и ему казалось, что напряженному ожиданию его не будет конца. Вдруг в четверть девятого он увидал генерала Вимфена, спускавшегося вниз с покрасневшим лицом и опухшими глазами, в сопровождении полковника и двух генералов. Они вскочили на лошадей и помчались по маскому мосту. Значит, пришлось остановиться на неизбежной капитуляции. Успокоенный де Лагерш вспомнил, что он очень голоден и решил идти домой. Однако, выйдя на улицу, он остановился в нерешительности перед ужасной давкой, страшным наплывом народа. Улицы и площади были до такой степени запружены, переполнены, набиты битком людьми, лошадьми и орудиями, как будто компактную массу набивали туда каким-нибудь гигантским пестом. На городских укреплениях расположились бивуаком полки, отступившие в порядке с поля битвы. Тогда как рассеянные остатки всех корпусов – всякого рода оружия, наводнили город, точно кишащая живыми существами трясина, которая вышла из берегов и затопила седан густой волной, не нашедший выхода и потому остановившейся на одном месте. В этой тесноте нельзя было пошевельнуть ни рукой, ни ногой. Колеса пушечных станков, зарядных ящиков, бесчисленных фургонов цеплялись друг за друга. Лошадям, которых хлестали и дергали во все стороны, невозможно было сделать ни шагу ни вперед, ни назад, а люди, не слушая угроз, врывались в дома, пожирали все, что попадалось под руки съедобного, укладывались спать, где попало, в комнатах, в подвалах. Многие падали под воротами, загораживая проход в сени. Другие, не имея силы идти дальше, валились на тротуары и спали мертвецким сном, не поднимаясь даже тогда, когда их топтали ногами прохожие. Они стоически выносили пинки, только бы им остаться на месте. Тогда Делагерш понял неминуемую необходимость капитуляции. На некоторых перекрестках зарядные ящики скоплялись целыми массами. Достаточно было прусской гранате упасть на один из них, чтобы остальные взлетели на воздух, и тогда весь седан запылал бы как факел. Кроме того, куда девать эту массу несчастных людей, истомленных голодом, усталостью, без патронов и съестных припасов. Только для одной очистки улиц понадобился бы целый день. Крепость не была вооружена, а город не был снабжен провиантом. Вот почему, отдавая себе ясный отчет в создавшемся положении, более благоразумные стояли за сдачу седана, несмотря на свою глубокую патриотическую скорбь. И самые отважные офицеры, которые дрожали от негодования, крича, что армия не может сдаться таким образом, были принуждены уступить, не находя практических средств, чтобы возобновить на следующий день военные действия. На площади Тюренной, на площади Реваш, Делагершу удалось с грехом пополам проложить себе в толпе дорогу. Проходя мимо гостиницы «Золотой крест», он увидел мрачную картину в столовой, где генералы молчаливо сидели за пустым столом. В гостинице все было съедено, не исключая и хлеба. Между тем Бурген де -Фейль, воевавший на кухне, вероятно, отыскал себе съестного, потому что перестал кричать и быстро поднялся по лестнице, держа в руках что-то, завернутое в засаленную бумагу. И на этот печальный табльдот, опустошенный голодом, смотрела с улицы такая громадная толпа народу, что фабриканту пришлось работать локтями изо всей силы, да и то его не раз отталкивали назад. Но на Большой улице теснота еще увеличилась, и на минуту он потерял надежду протиснуться дальше. Казалось, все орудия одной батареи были здесь нагромождены одно на другое. Делагерш рискнул влезть на лафет и, перепрыгивая с пушки на пушку, с колеса на колесо, пробрался, наконец, вперед, хотя рисковал сломать себе ноги при такой переправе. Потом ему загородили дорогу лошади, И фабрикант, согнувшись, пролезал между ног под брюхом этих жалких животных, полумертвых от истощения. Затем, после четверти часа невероятных усилий, когда он поднялся до улицы Сен-Мишель, увеличившиеся препятствия испугали его, и Делагерж вздумал пройти по этой улице и обойти через улицу Лабюрер, надеясь, что в этих отдаленных кварталах будет просторнее. Тут на его беду опять попался подозрительный дом, который осаждала толпа пьяных солдат. Опасаясь нарваться в такой толпе на неприятность, он вернулся обратно. После того фабрикант прошел всю большую улицу, преодолевая на каждом шагу различные преграды. То пробираясь по дышлам повозок, точно по канату, то влезая на фургоны. На площади колежа толпа несла его на плечах шагов тридцать. Свалившись на земь, он едва не был раздавлен и спасся только благодаря тому, что уцепился за перекладины решетчатых ворот. Когда же он попал, наконец, на улицу Мака, обливаясь потом, весь в лохмотьях, прошло уже больше часа со времени его ухода из супрефектуры, тогда как в обыкновенное время на этот путь требовалось всего пять минут. Майор Бурош из боязни, чтобы не наводнили сатый походный лазарет, поставил у входа двух сторожей. Удалагерша отлегло от сердца. Он уже опасался, что весь его дом отдан на разграбление. В саду вид походного лазарета, слабо освещенного несколькими фонарями и отравлявшего воздух горячечными испарениями, снова нагнал на него страх. Делагерш наткнулся на солдата, заснувшего на земле, и вспомнил про казну седьмого корпуса, которую сторожил этот человек с самого утра, видимо, забытый на часах начальством. Бедняга не мог больше противиться усталости и храпел на своем посту. Впрочем, дом казался совершенно пустым, В нижнем этаже с растворенными дверями было совсем темно. Прислуга, вероятно, осталась в лазарете, потому что в кухне, где печально чадила маленькая лампочка, не было ни души. Делагерш зажег свечу и осторожно поднялся по лестнице, чтобы не тревожить старуху-мать и жену, которых он упросил лечь в постель после такого утомительного дня и стольких ужасных волнений. Однако войдя в кабинет, хозяин был немало поражен, увидав солдата, лежавшего на том самом диване, где отдыхал накануне после завтрака капитан Бадуан. Но узнав в этом человеке Мариса, брата Генриетты, он понял все. Тем более, что на ковре, завернувшись в одеяло, спал другой солдат, также знакомый ему, капрал Жан, которого Делагерш видел до сражения. Оба они невероятно измученные казались мертвецами. Не останавливаясь тут, Делагерш прямо прошел к жене в ее спальню, смежную с кабинетом. Здесь на углу стола среди напряженной трепетной тишины горела лампа. Жильберта лежала поперек кровати, совершенно одетая, должно быть из опасения какой-нибудь катастрофы. Она спокойно спала, возле нее, сидя на стуле, и только положив голову на край постели, дремала Генриетта. Ее сон был прерывист и тревожен под давлением тяжелого кошмара, из-под опущенных век бедной женщины катились крупные слезы. С минуту де смотрел на них обеих, испытывая сильное желание разбудить и расспросить Генриетту. Ходила ли она в Базель? Пожалуй, от нее можно узнать о судьбе его красильни. Но невольная жалость Генриетте победила любопытство, и хозяин хотел уже уйти, Как вдруг на пороге комнаты появилась старуха Делагерш знаком приглашая сына последовать за ней. Когда они проходили по столовой, он выразил ей свое удивление: Как вы еще не ложились? Она сперва отрицательно покачала головой, а потом прибавила в пол голоса. Я не могу спать! И устроилась в кресле возле полковника. У него сильнейший приступ лихорадки, он ежеминутно просыпается и расспрашивает меня. — Ах, я не знаю, что ответить. Загляни к нему. Полковник Девинель, между тем, опять уснул. На подушке едва можно было рассмотреть его продолговатое красное лицо с длинными белыми, как снег, усами. Госпожа Далагерш заслонила лампу газетой так, что весь этот угол комнаты утопал в полумраке, тогда как на фигуру старухи падал яркий свет. Она снова уселась в глубокое кресло и точно застыла в суровой позе, опустив руки и устремив вдаль глаза в трагическом раздумье. «Постой!» — прошептала она вдруг. «Кажется, он услыхал твой голос. Он просыпается». В самом деле полковник открыл глаза и устремил их на Далагерша, не поворачивая головы. Он узнал его и тотчас спросил дрожащим от лихорадочного озноба голосом. «Все кончено, не так ли?» Мы сдаемся. Делагерш, встретившись взглядом с матерью, хотел солгать, но к чему бы это послужило? И он с отчаянием махнул рукой. Что поделаешь, если бы вы видели, что делается на улицах. Генерал Вимфен отправился к прусакам в главную квартиру для обсуждения условий. Глаза Давиньоля опять закрылись, по телу у него пробежала дрожь, и он глухо произнес: «Ах, боже мой, боже мой!». Потом, не поднимая век, больной продолжал прерывающимся голосом. «Ах, еще вчера следовало сделать то, что я предлагал. Здешняя сторона мне хорошо знакома. Я высказал свои опасения генералу, но его самого не слушали. Наверху, над Ценманжем, до самого Фленье следовало занять все высоты, и армия находилась бы выше Седана, свободно располагая Сент-Альберским ущельем. Там... Следовало ожидать неприятеля, твердо укрепившись на выгодных позициях и имея за собой свободный путь к отступлению на мезьер. Язык у него заплетался, он невнятно пробормотал еще несколько слов, между тем, как вызванная лихорадочным бредом картина сражения постепенно тускнела и, наконец, совершенно стушевалась, унесенная сном. Раненый спал, и ему, быть может, снилась теперь победа. «А что, Бурош, ручается за его выздоровление?» — спросил Делагерш, понизив голос. Старуха утвердительно кивнула головой. «Все-таки раны в ногу ужасны?» — продолжал фабрикант. «Ведь полковнику долго придется пролежать в постели, не так ли?» На этот раз она промолчала, точно погруженная мыслями в страшное бедствие недавнего поражения. Мать Делагерша принадлежала уже к другому веку — суровой пограничной буржуазии старых времен так храбро защищавшей в былые годы свои города. При ярком свете лампы ее строгое лицо с сухим тонким носом и тонкими губами выражало гнев и страдание. все, что возмущало старуху отгоняет нее сон. Тогда Делагерш почувствовал себя одиноким, охваченным безысходной грустью. Его снова мучил нестерпимый голод, и ему показалось, что только физическая усталость убивает его мужество. На цыпочках он вышел из комнаты и опять спустился в кухню со свечой в руке. Но там было еще печальнее. Потухший очаг, пустой буфет, разбросанные в беспорядке пыльные тряпки наводили невольную тоску, точно веяние бедствия прошло и здесь, унося всякое живое веселье, поддерживаемое питьем и едою. Сначала долагерж боялся, что ему не найти тут даже сухой корки, так как остатки хлеба были отданы в лазарет для похлебки больным. Но ему посчастливилось напасть в углу шкафа на оставшееся с вечера блюдо зеленого горошка. И он съел его стоя, без масла и хлеба, не смея подняться наверх с таким ужином и спеша утолить голод в этой мрачной кухне, наполненной противным запахом керосина от еле мерцавшей лампочки. Было не более десяти часов, и Делагерш не мог приняться ни за какое дело в ожидании положительных известий о капитуляции. Его беспокойство не унималось. Он все опасался возобновлений военных действий, воображая все ужасы, какие начнутся вслед за тем. Он даже не мог о них говорить, но эта мысль тяжелым камнем лежала у него на сердце. Вернувшись в кабинет, где Марис с Жаном даже не пошевелились, Делагерш напрасно старался задремать в покойном кресле. Сон бежал от него. Треск воображаемых выстрелов заставлял фабриканта вскакивать, едва только он забывался. Страшная канонада, продолжавшаяся весь день, отдавалась у него в ушах. Каждый раз, очнувшись от дремоты, он прислушивался в испуге, и его кидала в дрожь наступившая теперь глубокая тишина. Не будучи в состоянии заснуть, Делагерш предпочел встать и бродил из одной темной комнаты в другую, избегая заходить в ту, где сидела у изголовья полковника и его мать. Пристальный взгляд старухи, следившей глазами за движениями сына, стал отчасти тяготить его. Два раза фабрикант заглядывал в спальню, думая, что Генриетта проснулась и всякий раз останавливался около кровати, всматриваясь в невозмутимо спокойное лицо жены. До двух часов утра бродил он таким образом, не зная, что делать, то спускаясь вниз, то поднимаясь наверх, чтобы только не сидеть на месте. Но это не могло так продолжаться. Делагерш опять решил пойти в супрефектуру, чувствуя, что он не успокоится, пока не узнает всего. Но внизу, при виде запруженной улицы, на него напало отчаяние. Ни за что не дойти ему теперь до площади среди всех препятствий, при одном воспоминании о которых у него подкашивались ноги. И он колебался, не зная, что предпринять, как вдруг увидел приближающегося к нему майора Буроша. Хирург пыхтел, отдувался и сыпал отборной руганью. «Черт побери, да тут как раз сломишь шею!» Он сам ходил в ратушу просить мэра, чтобы тот добыл кутру хлороформа и доставил в госпиталь. Все запасы его истощились, а между тем операции нельзя было откладывать, и майор боялся, чтобы ему не пришлось, по его собственному выражению, кромсать несчастных раненых, не прибегая к наркозу. «Ну что?» — спросил Долагерш. «Да что? Они сами не знают, найдется ли у аптекарей хлороформ». Но Долагерш, равнодушный к вопросу о хлороформе, продолжал. «Нет, не то. А покончили ли там? Подписали условия с прусаками?» У майора вырвался резкий жест. «Ничего не сделано!» — воскликнул он. Вимфен вернулся. «Видимо, эти разбойники ставят такие требования, что им следовало бы надавать пощечин. Ах, пускай опять дерутся. Лучше уже всем нам сложить головы. По крайней мере, будет один конец». Хозяин слушал его бледне. «Но верно ли то, что вы говорите? Мне передавали это буржуа из муниципального совета, которые остались там после заседания». Сами же они узнали все от офицера, пришедшего из супрефектуры. И майор стал описывать подробности. Свидание Вимфена с генералом Мольтке и Бисмарком произошло в замке Бельвю в Дуншери. Ужасный человек этот генерал Мольтке, сухой и черствый, с вылизанной физиономией химика-математика, который выигрывает сражение у себя в кабинете с помощью алгебраических вычислений. Он тотчас дал понять, что ему хорошо известно отчаянное положение французской армии. Ни съестных, ни боевых припасов, распущенность, беспорядок и абсолютная невозможность прорвать Железное кольцо, в которое она заключена. Между тем, германские войска занимали главнейшие позиции и могли сжечь город в продолжении двух часов. И он хладнокровно продиктовал свою волю. Вся французская армия должна сдаться в плен с оружием и обозом. Бисмарк со свойственным ему видом добродушного пса только подтвердил слова Мольтке. Генерал Вимфен выбивался из сил, стараясь отклонить неслыханные требования, каких еще никогда не ставили побежденной армии. Он упомянул о своей неудаче, о геройстве солдат, об опасности для самих немцев нанести кровную обиду гордой нации. Битых три часа он угрожал, умолял, говорил с блестящим красноречием отчаяния, прося, чтобы прусаки ограничились высылкой побежденных в отдаленные места самой Франции хотя бы в Алжир. Но единственная уступка, какой он добился, было позволение французским офицерам вернуться по домам, если они дадут подписку и обяжутся, честным словом, не участвовать больше в военных действиях. Наконец было условлено, что перемирие продлится до десяти часов следующего утра. Если в этот час условия не будут приняты, прусские батареи снова откроют огонь и город будет сожжен. «Какая нелепость!» — воскликнул Далагерш. «Разве можно жечь неповинный город?» Бурош окончательно взбесил его, прибавив, что офицеры, которых он видел в европейской гостинице, поговаривали о том, чтобы уйти из седана всей массой до наступления дня. С той минуты, как сделались известны неслыханные требования германцев, поднялось страшное волнение, строились самые невероятные проекты. Самая мысль, что было бы нечестно воспользоваться темнотой для нарушения перемирия без всякого предупреждения, никого не останавливала. Одни предлагали двинуться на Кореньян и опрокинуть баварцев под прикрытием ночного мрака. Другие мечтали напасть врасплох на плоскогорье Илли, чтобы очистить путь к Мезьеру, откуда всего один шаг до бельгийской границы. Иные, правда, не говорили ничего, сознавая всю безысходность рокового бедствия. Они охотно согласились бы все принять, все подписать, чтобы только избыть страшную беду и вздохнуть с облегчением. «Спокойной ночи!» — заключил Бурош. «Я постараюсь уснуть часика на два. Мне это необходимо». Оставшись один, Делагерш буквально задыхался от ярости. Неужели правда, что завтра опять начнется сражение, что седан сожгут и сравняют с землей? Это становилось неизбежным, и ужасная участь постигнет город, едва только поднимется над холмами солнца, чтобы осветить весь ужас человеческой бойни. Фабрикант еще раз почти машинально взобрался на лестницу чердака и очутился между трубами на краю узкой террасы, возвышавшейся над городом. Но в этот час он стоял там, окутанный непроницаемым мраком, точно среди какого-то беспредельного моря с высокими мрачными волнами. где сначала ему не удавалось ничего различить. Потом мало-помалу он разглядел у себя под ногами фабричные постройки, выступившие прежде всего из темноты неясными, но знакомыми очертаниями. Вот машинное отделение, вот мастерские, сушильни, склады. И этот вид, эта масса строений, составлявших его гордость и богатство, пробудили в Далагерши жалость к самому себе при мысли, что через несколько часов от всего останется только пепел. Тут его взоры обратились к горизонту. Он окинул взглядом весь безбрежный океан ночного мрака, в котором дремала угроза завтрашнего дня. На юге, со стороны Базейля, взвивались порой языки пламени над пожарищами сгоревших домов, тогда как к северу ферма Горенского леса, подожженная вечером, еще пылала, обливая деревья ярким кровавым отблеском. Других огней не было видно. Ничего, кроме этого зарева в двух местах. Все остальное казалось бездонной пропастью, где иногда проносились какие-то загадочные звуки. Там, где-нибудь очень далеко, а может быть на городских укреплениях, кто-то плакал. Напрасно Делагерш старался, напрягая зрение, пронизать глазами тьму, чтобы рассмотреть Лири, Морфе, батареи Френуа и Вадаленкура, эту опоязку из бронзовых зверей с вытянутой шеей и разинутой пастью, которую он чуял вдали. а когда его взгляды опять вернулись к городу вокруг фабрики, Далагерш услышал его тревожное дыхание. То был не один только тяжкий сон солдат, падавших в изнеможении на улицах, глухой треск скопища людей, животных и орудий. Нет, ему казалось, что он чует тревожную бессонницу мирных жителей, своих соседей, которые также не могли заснуть, трясясь в лихорадке в ожидании утра. Все должны были знать, что капитуляция еще не подписана, и считали часы, дрожа при мысли, что если ее не подпишут, то останется только забраться в погреба, чтобы умереть там, задохнувшись под груды развалин. Делагер шумерещилась, будто чей-то отчаянный голос раздавался с улицы вояр крича «караул» среди внезапного лязга орудий. Он наклонился, и взор его затерялся в глубине ночи под сумрачным небом, где не было видно ни единой звездочки. Какое-то содрогание чувствовалось даже в окружающем воздухе, и у Далагерша стали подниматься дыбом волосы, а по телу забегали мурашки. Внизу Марис проснулся на рассвете. Разбитый усталостью, он не пошевелился на своем диване, устремив глаза на окна, которые постепенно белели от мертвенно-бледного света зари. Страшные, отвратительные воспоминания осаждали его. Сражение минувшего дня Бегство и полный разгром представлялись ему во всей неумолимой ясности, как бывает в минуту пробуждения. Пережитое накануне происходило перед ним в мельчайших подробностях, и он жестоко страдал от перенесенного поражения, отдававшегося в глубине его существа, точно он сам был виновен в случившемся. И юноша принялся размышлять о том, что было, анализируя самого себя, с обострившейся способностью видеть собственные недостатки в особенном свете. Не был ли он первый встречный, один из прохожих эпохи, правда получивший блестящее образование, но отличавшийся грубым невежеством во всем, что действительно следовало знать, притом тщеславный до ослепления, развращенный нетерпеливым стремлением насладиться жизнью и ложным процветанием империи. Потом в его уме возникли другие воспоминания. Перед Марисом встал образ деда, родившегося в 1780 году, героя Великой Армии, одного из победителей под Аустерлицем, Ваграмом и Фридландом. Затем отец, рожденный в 1811 году, попавший в бюрократическую среду, мелкий посредственный чиновник, сборщик податей в шен где он извелся за постылой работой. Наконец, он сам, Марис, родившийся в 1841 году, воспитанный барином, получивший звание адвоката, способный как на всякие безумства, так и на глубокие порывы энтузиазма, побежденный под седаном во время катастрофы, которая угрожала громадными последствиями, уничтожая целый мир. И это вырождение расы, объяснявшее, каким образом Франция, победительница при дедах, могла быть побита при их внуках, терзало сердце Мариса как наследственная болезнь, постепенно развивающаяся в человеке, чтобы прийти к роковой катастрофе, когда пробьет урочный час. Если бы Франция победила, как гордился бы он собою, как бы он торжествовал. А теперь, при постыдном поражении, Марис, нервный как женщина, поддавался безнадежному отчаянию, которое заволакивало перед ним траурным флером все окружающее. Все погибло. Франция умерла. Его душили рыдания. Он плакал, складывая руки и произнося потихоньку молитвы, как бывало в детские годы. «Боже мой, возьми меня к себе! Боже мой, возьми всех этих несчастных, которые так страдают!» В эту минуту Жан, лежавший на полу, завернувшись в одеяло, пошевельнулся. удивленный видом Мариса, он, наконец, сел на своей постели. «Что с тобой, голубчик, тебе не здоровится? Потом, сообразив, что товарища снова мучат мысли, которые, по его выражению, надо вытряхнуть из головы, Капрал прибавил отеческим тоном. «Послушай, что это с тобой? Не надо так убиваться из-за пустяков». «Ах!» — воскликнул Марис. "Все пропало. Мы теперь должны быть готовы к тому, что нас обратят в прусаков». И видя, что товарищ по своей несообразительности темного человека девицы его речам, Морис попытался ему объяснить, что значит истощение расы, уничтожение и необходимость притока новой крови. Но крестьянин отказывался понимать такие тонкости и воскликнул упрямо, качая головою: "Как? У меня отнимут поле, я уступлю его прусакам, пока во мне остается хоть капля жизни и обе руки целы? Но нет, брат, шалишь." Потом, в свою очередь, он высказал с грехом пополам то, что было у него на уме. Конечно, им дали здоровую взбучку, об этом никто не спорит. Но ведь не все же, надо полагать, перебиты немцами. Остался же кто-нибудь и в живых. А этого достаточно, чтобы снова отстроить дом, если они добрые ребята и примутся честно за работу, не пропивая трудовых грошей. Вот хотя бы в семье, когда люди стараются и откладывают деньжонки, всегда бывает так, что дела поправляются, несмотря ни на какие неудачи. Иногда оно даже к лучшему, если потреплет судьба. Это заставляет человека одуматься. И, боже мой, что за беда, если кое-где у нас было неладно, гнило да нездорового. Уж лучше тогда одним махом отрубить больной член, чем поддохнуть от него, как от холеры. «Нам пришел конец? Нет. Нет», — повторял он несколько раз, «я вовсе не чувствую по себе, чтобы мне пришел конец». И, несмотря на свой изувеченный вид, запекшуюся кровь в волосах. Капрал Молодецкий выпрямился, полный жажды жизни, готовый взяться за любое орудие труда, за плуг, чтобы, по его выражению, отстроить дом. Недаром он был человеком старого закала, упрямым и благоразумным, уроженцем рассудительной страны трудолюбия и бережливости. «Как-никак», — начал он опять, — «мне жаль императора. Дела, по-видимому, шли прекрасно, цены на хлеб стояли хорошие, но...» «Конечно, он сам свалял дурака. Зачем ввязываться в такие истории?» Морис, сидевший с убитым видом, опять сделал жест отчаяния. «Да, император, я все-таки любил его, несмотря на свою преданность свободе и республике. Это уж у меня видно в крови от деда. Но вот и тут оказался изъян. Что же теперь с нами будет?» Его глаза блуждали, а из груди вырвался такой болезненный стон — что встревоженный капрал хотел вскочить на ноги, как вдруг увидал входящую Генриетту. Она только что проснулась, услыхав из спальни Жильберта голоса. Комната была освещена бледными лучами утренней зари. «Вы явились очень кстати. Пожурите его!» — сказал Жан с принужденным смехом. «Марис опять дурит!» Взглянув на сестру, такую бледную и убитую горем, Морис был глубоко тронут, и это вызвало в нем благодетельную реакцию. Он открыл ей объятия, и когда она бросилась ему на шею, опять почувствовал прилив нежности. Генриетта заплакала, и их слезы смешались. «Ах, моя дорогая бедняжка, как я себя упрекаю в том, что у меня не хватает мужества, как следует тебя утешить. Ведь, добряк весь твой муж так горячо любил тебя. Что теперь будет с тобою?» Ты всегда была жертвой и никогда не жаловалась. Сколько я сам причинил тебе огорчений, и кто знает, не причиню ли еще. Сестра, закрыв ему рукой рот, заставила его замолчать, когда вошел взволнованный и взбешенный Долагерш, Он спустился, наконец, со своего обсервационного пункта на крыше, страшно голодный. Это был нервный голод, который при сильном переутомлении доходит до невероятных размеров. Заглянув снова на кухню в надежде достать там что-нибудь горячее, Он увидал у кухарки, пришедшего к ней родственника, столяра из базейля, которого она угощала подогретым вином. И вот этот человек, один из последних жителей, оставшихся в деревне после пожаров, сообщил до лагершу что его красильня совсем разрушена и представляет груду развалин. «А какие разбойники!» — произнес он, обращаясь к Джану и Марису. «Мы пропали. Они спалят седан нынче утром, как спалили вчера базель. «Я разорен! Я совершенно разорен!» Тут ему бросился в глаза кровавый рубец на лбу Генриетты, и он вспомнил, что еще не говорил с ней. «Ах да, ведь вы туда ходили, и вас тоже задело! Бедный весь. И вдруг, сообразив по заплаканным глазам молодой женщины, что она знала о смерти мужа, Делагерш передал ей одну ужасную подробность, только что слышанную от Столяра. «Бедняга весь, его, кажется, сожгли. Представьте, они бросали тела расстрелянных жителей на пожарище горевшего дома, которое они предварительно облили керосином». Генриетта слушала охваченное ужасом. «Боже, она даже лишена утешения взять тело своего дорогого покойника и похоронить его. Прах ее мужа развеян по ветру». Морис снова привлек ее к себе, ласково называя сестру своей «бедняжкой Сандрильоной», уговаривая ее не убиваться, ведь она всегда была такой мужественной. После некоторого молчания Делагерш, наблюдавший в окно наступление утра, с живостью обернулся и сказал, обращаясь к обоим солдатам. «Кстати, я чуть не позабыл. А ведь шел сюда с целью сообщить вам, что внизу, в сарае, где хранится казна, какой-то офицер раздает солдатам деньги, чтобы они не достались неприятелю». «Сойдите-ка вниз! Деньги пригодятся, если все мы не будем до вечера перебиты!» Совет был неплох, и Мари с Жаном спустились вниз после того, как Генриетта согласилась занять место брата на диване. Делагерш прошел в соседнюю комнату, где снова увидел Жильберту, невозмутимо спавшим младенческим сном. Ни говор, ни рыдания в соседней комнате не заставили ее даже хоть немного пошевельнуться. Оттуда Долагерш заглянул в комнату, где его мать сидела у изголовья полковника Девинёля. Но она заснула в кресле, а больной неподвижно лежал с опущенными веками, измученной лихорадкой. Когда вошёл Долагерш, он широко раскрыл глаза и спросил, «Ну что, все кончено, не правда ли?» Раздосадованный вопросом, который задерживал его, когда он торопился, Долагерш сердито махнул рукой и ответил, понизив голос, «Да, как же!» Кончено до тех пор, пока опять не начнется. Ничего еще не подписано!» Между тем полковник продолжал тихим шепотом, очевидно, начиная бредить. «Господи, хоть бы мне умереть, прежде чем наступит конец. Я не слышу больше пушек. Почему это перестали стрелять? Ведь там, наверху, в Сен-Манже и Флинье, перед нами открыты все пути». Мы отбросим прусаков к массу, если они вздумают обойти седан, чтобы атаковать нас. Город у наших ног, между нами и ими, как преграда, которая еще больше укрепляет наши позиции. Вперед! Седьмой корпус пойдет во главе, а двенадцатый будет прикрывать отступление. Его руки блуждали по одеялу, точно он правил лошадью, на которой мчался в бреду. Но мало-помало их движения становились медлительнее, по мере того, как язык начинал с трудом выговаривать слова, и больной погружался в сон. Наконец он совсем притих и остался неподвижным, как будто даже перестал дышать в своем глубоком забытии. «Отдохните хорошенько», — прошептал ему дологерш. «Я вернусь, когда обо всем разузнаю». Затем, убедившись, что он не разбудил матери, фабрикант удалился и вышел из дому. На дворе в сарае Жан с Марисом действительно нашли полкового казначея, сидевшего на кухонной табуретке за простым некрашенным столиком. У него не было в руках ни пера, ни счетной книги и никакой записи. Он прямо раздавал деньги, вынимая пригоршнями луидоры, которыми были битком набиты большие кожаные сумки. Офицер не давал себе даже труда считать монеты и сыпал их в кепи сержантов седьмого корпуса, поочередно проходивших мимо него. Решено было, что сержанты разделят потом полученные суммы между солдатами своего полувзвода. Каждый из них брал золото с неловким видом, точно порцию кофе или говядины, а потом смущение отходил, высыпая содержимое кепи в карманы подчиненных, чтобы не показываться с такой массой денег среди белого дня на улице. И ни одного слова не было произнесено солдатами. Слышался только кристальный звон луидоров среди этих притихших бедняков, Ошеломленных своим внезапным обогащением, когда в городе нельзя было раздобыть ни хлеба, ни литра вина. Жан с Марисом подошли в свою очередь. Увидев их, офицер сначала отдернул пригоршню с Луидорами. Ведь вы не сержанты, ни тот, ни другой. Право получить имеют только одни сержанты. Однако процедура раздачи, по-видимому, наскучила ему, и он спешил покончить с ней. Ну, берите, что ли, хоть вы капрал все равно. Поскорее, кто там следующий? И он всыпал золото в протянутое Жаном кипи. Пораженный значительной цифрой полученных денег, около шестисот франков, Капрал настоял на том, чтобы Морис взял половину. Кто знает, ведь они каждый час могут быть неожиданно разлучены друг с другом. Дележ состоялся в саду, против походного лазарета, куда они вошли вслед за тем, увидев на соломе почти у самого входа барабанщика своей роты, толстого весельчака Бастиана. Шальная пуля угодила ему подмышку около пяти часов вечера, когда сражение уже было окончено, и он еще с предыдущего дня томился в агонии. В белесоватом сумраке рассвета, в этот момент пробуждения, вид госпиталя наполнил их ужасом. Еще трое раненых умерло в течение ночи, и никто этого не заметил. Санитары спешили очистить места, убирая трупы. Оперированные накануне пробуждались от глубокого сна, широко раскрывали глаза и с недоумением осматривались в этой обширной спальне, в приюте стольких страданий, где на соломенной подстилке валялось жалкое стадо не совсем еще добитых существ. Хотя накануне вечером, после кровавой стрипни операций, здесь приводили все в порядок, как в благоустроенном хозяйстве. Однако на плохо вытертом полу оставались кровавые полосы. Огромная губка, пропитанная алой жидкостью и напоминавшая головной мозг, плавала в ведре. Позабытая ампутированная рука с переломанными пальцами валялась у двери под навесом. То были отбросы бойни, страшные остатки, происходившие накануне резни, которые бросались теперь в глаза при тусклом восходе зари. И оживление, потребность жизни в первые часы дня уступили место подавленности под гнетом лихорадки. Едва нарушая тишину, в пропитанной влагой атмосфере раздавалась чья-нибудь жалоба сквозь сон. Стеклянные глаза с изумлением смотрели на свет, из запекшихся ртов исходило зловонное дыхание. Вид всего этого зала сулил вереницу бесконечных дней, бледных, пропитанных миазмами, прерываемых агонией, которые предстояло провести здесь многим несчастным. и, может быть, некоторые из них еще благополучно выберутся отсюда два-три месяца спустя, оставив тут один из своих членов. Бурош, начав обход после нескольких часов сна, остановился на секунду перед барабанщиком Бастианом, а потом пошел дальше, чуть заметно пожав плечами. Тут его помощь была бесполезна. Однако барабанщик открыл глаза и, точно воскресший, с жадностью следил за сержантом, которому пришла счастливая мысль войти сюда с кепи, наполненным луидорами, чтобы взглянуть, не найдется ли между ранеными кого-нибудь из его людей. Действительно, таких нашлось двое, и он дал каждому по двадцати франков. Другие сержанты вошли тоже, золото посыпалось дождем на солому. Бастиану удалось приподняться, и он протянул обе руки, судорожно подергивавшиеся в предсмертной агонии. «И мне! И мне!» Сержант хотел пройти мимо, как сделал Бурош, на что умирающему деньги. Но потом, уступая благородному порыву, он бросил несколько луидоров в коченеющие руки барабанщика. «И мне! И мне!» Бастиана прокинулся навзничь. Он старался схватить золото, которое выскальзывало у него, и медленно шарил вокруг себя похолодевшими пальцами. Так его застигла смерть. «Покойной ночи!» «Барин приказал долго жить», — сказал его сосед, маленький, сухощавый и черный Зуав. досадно все всё-таки, особенно, когда есть на что кутнуть». У него левая нога была в лупках, однако он ухитрился приподняться и доползти на локтях и коленях до покойника. Зуав подобрал все луидоры, обшарив у мертвеца руки и каждую складку шинили. Вернувшись на свое место и заметив, что на него смотрят, он только сказал, «Зачем же зря пропадать деньгам, верно?» Мариз, задыхаясь в этой атмосфере человеческой муки, поспешил увести оттуда Жана. Когда они проходили мимо сарая, где производились операции, то увидали там Буроша. Майор был в отчаянии, что не мог достать хлороформу, но все-таки решился отрезать ногу какому-то бледному юноше лет двадцати. Мариз с Капралом поспешили удрать, чтобы не слышать криков. В эту минуту с улицы вернулся Делагерш. Он поманил их к себе и крикнул. «Идите, идите скорее наверх, мы будем сейчас завтракать!» Кухарка умудрилась достать молока. «Право, это очень кстати, нам всем не мешает выпить чего-нибудь горячего!» И, несмотря на свои старания, он не мог подавить радость, сиявшую у него на лице. Понизив голос, фабрикант прибавил с торжествующим видом. «На этот раз все идет прекрасно!» Генерал Вимпфен опять уехал подписывать капитуляцию. Ах, какая гора свалилась у него с плеч! Его фабрика спасена. Страшный кошмар разорения рассеялся. Наконец-то опять начнется жизнь, хоть и мучительная, но все-таки жизнь. Было девять часов, когда молоденькая Роза прибежала по соседству к своей тетке, булочнице, купить хлеба. На улицах стало немного просторнее, и девушке удалось добраться сюда из супрефектуры. От нее-то и узнал фабрикант об утренних событиях. С восьми часов генерал Вимпфен снова созвал совет более 30 генералов и сообщил им о результатах своей поездки в неприятельский лагерь, о своих неудавшихся хлопотах и суровых требованиях неприятеля, одержавшего победу. Руки у него дрожали, глаза заволакивались слезами. Он еще говорил, как вдруг к ним явился парламентером от имени генерала Мольтке полковник прусского генерального штаба с напоминанием, что если в 10 часов они не придут ни к какому решению, то по Седану будет снова открыт огонь. Тогда совету, вынужденному жестокой необходимостью, оставалось только уполномочить генерала снова отправиться в Бельвю и согласиться на все условия. Генерал теперь, вероятно, уже там, Таким образом, французская армия сдалась в плен с оружием и обозом. Затем Роза пустилась в подробности о необыкновенном волнении, поднявшемся в городе по поводу капитуляции. В супрефектуре она видела, как офицеры срывали с себя эпалеты, заливая слезами точно маленькие дети. На мосту кирасиры бросали в маас сабли. Целый полк прошел таким образом». Каждый солдат поочередно бросал в реку свое оружие и следил глазами, как брызгала и расступалась вода, поглощая его. На улицах солдаты, схватив задуло ружья, разбивали об стену приклады, между тем как артиллеристы, вынимая внутренний механизм из митральез, топили его на дне водостоков. Другие зарывали в землю или сжигали знамена. На площади Тюренна какой-то старый сержант влез на тумбу и в диком исступлении, похожем на внезапное помешательство, поносил начальство, ругая генералов трусами. Многие стояли, как ошалелые, и только молча плакали. Но, говоря по правде, большинство ликовало в душе, что, наконец, наступает избавление. «Самое ужасное бедствие прошло. Теперь они пленные и не будут драться». Сколько дней их мучили бесконечными переходами, морили голодом. Да и к чему воевать, когда перевес на другой стороне? Что за беда, если начальство их продало? По крайней мере, теперь все кончено. Какое блаженство каждый день иметь белый хлеб и снова спать в постелях? Наверху, когда лагерь с Марисом и Жаном входили в столовую, фабриканта окликнула старуха-мать. — Пойди сюда, с полковником что-то неладно. Девинюэль с открытыми глазами громко и порывисто говорил в горячечном бреду. «Что за беда, если прусаки отрежут нас от мезьера? Ведь они кончают обход леса Фалезетты, а другие поднимаются вдоль по долине Живонны. Граница позади наших линий, и мы очутимся за ней одним прыжком, когда убьем достаточное число этих негодяев. Вчера мне ужасно хотелось... Но тут его горящие глаза остановились на Делагерша. Он узнал фабриканта и как будто очнулся от своего беспамятства с тревожными галлюцинациями. Вернувшись к суровой действительности, раненый спросил в третий раз "Все кончено, не правда ли?» Делагерш не мог сдержать радости, так и наружу. «Да, слава богу, совсем кончено. В настоящую минуту капитуляция должно быть уже подписано." Полковник резким движением вскочил с постели, несмотря на забинтованную ногу. Он схватил свою саблю, лежавшую на стуле, и хотел сломать ее пополам, но его руки слишком дрожали, сталь выскользнула. — Осторожно, он порежется! — кричал Долагерш. Это опасно! Отними у него оружие! Старуха Долагерш взяла саблю, но при виде отчаяния Девинёля, вместо того, чтобы спрятать ее по совету сына, Она с сухим треском переломила клинок о колено, сама удивившись собственной силе, которой не ожидала от своих старческих рук. Полковник лег опять в постель и заплакал, глядя с бесконечной нежностью на свою старую приятельницу. Тем временем столовой кухарка поставила всем большие чашки, наполненные горячим кофе с молоком. Генриетта и Жильберта проснулись. Жильберту подкрепил сон, и лицо ее было ясно, а глаза весело блестели. Она нежно обнимала подругу, говоря, что жалеет ее от всей души. Марис сел за стол рядом с сестрою, тогда как Жан, немного стеснявшийся, очутился против Делагерша, который настоял на том, чтобы капрал разделил с ними завтрак. Старуха Делагерш ни за что не согласилась прийти в столовую, ей отнесли чашку кофе в комнату полковника, и она удовольствовалась этим. Между тем пятеро остальных, сначала не говорившие ни слова, понемногу оживились. Немудрено, что после стольких потрясений и голода у них разыгрался аппетит. Да и как не чувствовать себя счастливым, если сознаешь, что ты цел, невредим и здоров, когда многие тысячи убитых покрывают еще своими трупами окрестности. В обширной и прохладной столовой белоснежная скатерть невольно веселила глаз, а горячий кофе с молоком был так вкусен. Завязался разговор. Делагерш, вернувший себе самоуверенность богатого промышленника, опять сделался добродушным патроном, любящим популярность и строгим только при неудаче. Он снова заговорил о Наполеоне III. За последние дни особо императора сильно подстрикнуло любопытство праздно шатающегося буржуа. Фабрикант обращался преимущественно к Жану, самому благодарному своему собеседнику. Да, сударь, я могу сказать, что сильно ошибся в императоре. Хотя и станут указывать на смягчающие обстоятельства, однако очевидно, что он первая и единственная причина наших бедствий. Фабрикант уже забыл, что в качестве пламенного бонапартиста он добивался несколько месяцев назад торжества плебисцита, а теперь не следовало даже сожалеть того, кто с этих пор будет слыть седанским героем печальной памяти. И Делагерш склонен был приписать ему самые невероятные недостатки. «Бездарность! Теперь приходится в этом убедиться», — говорил он. «Впрочем, не в том беда. Это химерический ум, ненормальный мозг. Ему казалось, что все должно удаваться, пока счастье не покинуло его. Нет-нет, пусть не пытаются разжалобить нас судьбой Наполеона, уверяя, что он был обманут». что оппозиция отказала ему в достаточном количестве войска и в необходимом кредите. Неправда. Он сам нас обманул. Только благодаря его порокам и ошибкам мы попали в такую ужасную передрягу». Марис, не хотевший говорить, не мог удержаться от улыбки. А Жан, стеснявшийся разговоров о политике и с боязни сказать какую-нибудь глупость, уклончиво заметил «Однако говорят, что он хороший человек». Это скромное замечание заставило до Делагерша вскочить. Весь пережитый им страх, все тревоги выразились в одном крике негодования, перешедшего в ненависть. «Хороший человек! Мало ли чего не наскажут! Да знаете ли вы, милостивый государь, что в мою фабрику попало три гранаты, и если она не сгорела до тла, то император здесь ни при чем! Знаете ли вы, что мне придется потерять добрую сотню тысяч франков благодаря этой дурацкой истории?» Франция наводнена врагами, обращена в пожарище, уничтожена. Промышленность остановилась, торговля убита. Нет, это слишком. Избави нас, Бог, от таких хороших людей. Теперь он захлебывается в крови и грязи. Туда ему и дорога. Идологерш сделал жест кулаком, как будто погружая кого-то в воду, стараясь утопить свою барахтающуюся жертву. Потом он докончил кофе, с наслаждением, смакуя приятный напиток. Жильберта невольно засмеялась. Генриетта, убитая и печальная, рассеянно принимала ее дружеские услуги. Маленькое общество не встало из-за стола даже и после того, как чашки были опорожнены. Все с удовольствием засиделись среди отрадной тишины большой столовой, где было так свежо и приятно. А в тот самый час Наполеон III сидел в бедной хижине ткача на Донширейской дороге. С пяти часов утра ему вздумалось покинуть супрефектуру. Императору было тяжело в стенах Седана, где на каждом шагу перед ним вставали упреки совести и чуялась угроза. Кроме того, он желал хотя немного успокоить свое чувствительное сердце, добившись менее тягостных условий капитуляции для несчастной армии. Он хотел лично переговорить с прусским королем и с этой мыслью сел в наемную коляску, направляясь по широкому шоссе, окаймленному по обеим сторонам высокими тополями. То был его первый переезд по пути в ссылку — по утреннему холодку, с ясным сознанием своего павшего величия. И на этом пути он встретил бисмарка, явившегося наскоро, в поношенной фуражке, в толстых, смазанных салом сапогах. Единственной целью канцлера было задержать Наполеона, помешать ему видеться с королем, пока капитуляция не будет подписана. Король был еще в Вандресе, в четырнадцати километрах оттуда. Куда же ехать? Под какой кровлей ждать? Там, на далеком горизонте, опоясанном мрачной тучей, навсегда исчез из его глаз дворец тюльри. Седан как будто отодвинулся от злополучного императора уже на целое илье, точно отгороженное кровавой рекою. Во Франции не осталось больше ни императорских дворцов, ни официальных помещений, ни даже скромного уголка в доме какого-нибудь мелкого чиновника, где бы Наполеон осмелился преклонить голову. И вот ему пришлось остановиться в жалкой хижине ткача. На краю проезжей дороги, с крошечным огородом, обнесенным изгородью, с тусклыми оконцами одноэтажного фасада. Наверху, в комнате со штукатуренными стенами, стояли лишь некрашенный стол до да два соломенных стула. Наполеон провел здесь несколько часов сначала в обществе Бисмарка, который улыбался, когда император заговаривал о великодушии, а потом совершенно один со своей безысходной тоской. прижимая с землиста бледным лицом к оконным стеклам, чтобы еще раз взглянуть на почву Франции, на величавый маас, красиво кативший свои волны среди плодородных полей. На завтра и в последующие дни императоры ожидали другие ужасные остановки. Замок Бельвю, смеющийся буржуазный дворец над рекою, где он провел ночь, где он плакал после свидания с королем Вильгельмом. Затем жестокий отъезд — Седан, который пришлось миновать из боязни гнева побежденных и голодных, понтонный мост, наведенный прусаками к полуострову Иш, длинный объезд к северу от города, проселочные дороги, окольные пути между Флуаном, Фланье и Ли — все это плачевное бегство в открытой коляске. А там, на трагическом плоскогорье Илли, усеянном трупами, легендарная встреча. Несчастный император, которому было в тягость ехать верхом, пересел в экипаж, обессилев от одного из мучительных припадков своей болезни и, вероятно, машинально курил свою вечную папиросу, когда по дороге с ним поравнялось стадо пленных. Их гнали из фланьё седан. Измученные солдаты, в крови, в пыли, выстроились по краям шоссе, чтобы пропустить императорскую коляску. Первые из них молчали, следующие подняли глухой ропот, А остальные, постепенно приходя в азарт, разродились свистками и показывали кулаки, понося и проклиная сквозь зубы виновника поражения. Потом наступил бесконечный переезд по самому полю битвы, целое лье по избитым дорогам, среди развалин, среди трупов с широко раскрытыми, угрожающими глазами. А кругом расстилались обнаженные пространства, обширные безмолвные лица, граница на перевале и затем конец всему за этим рубежом. и новая дорога, окаймленная соснами в глубине узкой долины. И как ужасно была первая ночь ссылки в бульоне, в почтовой гостинице, которую окружала такая громадная толпа бежавших французов и простых зевак, что император счел нужным показаться им и был встречен ропотом и свистками. Комната, выходившая тремя окнами на площадь и на возвышенность Симуа, щеголяла самой банальной обстановкой. Кресла, обитые красным шелковым штофом, В углу зеркальный шкаф черного дерева, камин, украшенный цинковыми стенными часами, раковинами и букетами искусственных цветов в вазах под стеклянным колпаком. Вправо и влево от двери помещались две одинаковых узких кровати. На одной из них ночевал адъютант, с 9 часов вечера заснувший от усталости мертвым сном. На другой император, вероятно, долго ворочался сбоку на бок, мучимой бессонницей. Если он поднимался, чтобы немного рассеяться и успокоить ходьбой свою боль, то единственным развлечением могли быть гравюры на стене по обе стороны камина. На одной из них был представлен Руже де лиль, распевающий Марсельезу, другая изображала страшный суд. Архангельские трубы вызывали из недра земли почивших мертвецов. То было воскресение павших на поле битвы, которые вставали из общей могилы для свидетельства перед Богом. А в седане обстановка императорского дома, надоевший всем проклятый обоз, так и застряла за кустами сирени в полисаднике супрефекта. Не знали, куда девать всю эту кричащую роскошь. Она являлась жестокой иронией после недавнего погрома и мозолила глаза несчастным умиравшим с голоду. Пришлось выбрать самую темную ночь, и тогда императорские лошади, экипажи, фургоны, нагруженные серебряными кастрюлями, вертелами, корзинами тонких вин, покинули под строжайшим секретом седан и также направились в Бельгию по темным дорогам, Тихомолку, в тревожном трепете точно это были краденные вещи.